Глава четвертая. В новом амплуа. Эпиграф. Нам старую песню не трудно пропеть. Звучит в ней Полтавы победная медь. Но лучше и чище ту песню поет несущий свободу советский народ. Струве. Париж. 1943 год. Песни настроения. Победа советской армии изменила не только мировой порядок, но внесла свои коррективы и в области эстрады русского зарубежья. Случилась метаморфоза. В репертуаре большинства эмигрантских артистов появились советские песни. Петр Лещенко с чувством исполнял «Темную ночь», а также марш из кинофильмов «Веселые ребята» и «Цирк. Широка страна моя родная». Две последние композиции он записал еще в 30-х, слегка, однако, исправив текст. Вместо «всенародный сталинский закон» он спел «всенародный строгий всем закон». Любители эстрады в погонах расслышали эту авторскую вольность, и когда арестовали Веру Белоусову, настойчиво спрашивали на допросах, на каком основании певец изменил слова. Военные баллады выпускают на пластинках Сара Горби в Париже, Сева Фуллон в Нью-Йорке и другие. Популярный в США музыкант, композитор и поэт, бывший участник добровольческой армии Василий Фамин, чьи цыганские романсы исполняли многие из приведенного выше запретительного списка 1947 года, выпустил в 70-х, книгу «Песни настроения». В числе прочих он приводит свои стихи, написанные в период Второй Отечественной войны. Все они датированы 1945 годом. «Вперед, на бой за Русь родную! Бесстрашные богатыри, непревзойденные герои! Вы, Красной Армии и бойцы, несете вы родной отчизны славу! Ваш подвиг мир к победе приведет!» Вперед советские герои, вперед товарищи, вперед, вперед советские герои, За власть трудящихся, народ, За жизни новые устои, Восславный вождь вперед ведет. В самом конце сборника есть откровенное стихотворение Поезжайте. Знаю я, вы бы хотели поехать посмотреть на родную страну, Вспомнить молодость, детство и юность, и поплакаться там на судьбу. Но у вас не хватает чего-то. Вы боитесь за вашу судьбу, вы боитесь суда у народа, может быть, ваша рыльца в пушку? Поезжайте, не бойтесь народа. Он простил и, быть может, забыл, ведь когда-то и я с вами вместе на его усмирение ходил. Автор «Горячего призыва», насколько мне известно, собственным советом, не воспользовался. Но были и редкие исключения. Наиболее яркий пример – Вертинской. Вернувшийся в 1943 году на родину после четверти века скитаний Александр Николаевич Вертинской заметно обновил программу. Кто бы мог представить, что исполнитель игривых ариеток и песенок настроения решится запеть серьезные антивоенные песни, скажем, письмо на фронт, на слова Иосифа Уткина. Если будешь ранен, милый, на войне, Напиши об этом непременно мне. Я тебе отвечу в тот же самый вечер. Это будет теплый, ласковый ответ. Мол, проходят рано и поздно или рано, А любовь, мой милый, не проходит. Нет. Или вот эти на стихи Павла Антокольского. Юность мира в траншеях, на вахтах морей, за колючками концлагерей, в партизанских отрядах, в дремучих лесах, у костров, на ветру, на часах. Где бы ты ни была, отзовись, прокричи свой пароль в европейской ночи. Есть один только враг у тебя на земле, тот, что душит Европу в петле. Новинки не только звучали в концертах но и были записаны в 1944 году на пластинке. Может быть поэтому еще вчера тотально запрещенный певец не был отправлен в лагеря, а спокойно и весьма плодотворно отработал отпущенные ему полтора десятка лет жизни. Говорят, что однажды на стол вождя народов легли очередные расстрельные списки, где среди десятков обреченных значилось имя певца. Пробежав глазами документ, Сталин толстым синим карандашом вычеркнул его фамилию и будто бы произнес «Дайте артисту Вертинскому спокойно допеть на родине. Несколько лет назад по заказу одного телевизионного канала я написал сценарий документального фильма о длинной дороге артиста. Рукопись показали дочерям Александра Николаевича. Анастасия и Марианна работу в целом одобрили, но пригласили меня вместе с руководителем компании на беседу для обсуждения деталей и внесения правок. По прихоти судьбы наша встреча состоялась 21 марта, в день рождения их отца. Стоит ли говорить, с каким священным трепетом отправился я на рандеву, и как ломал голову над столь явным знаком судьбы. Увы, картина по ряду причин на экраны не вышла, но зато я дважды побывал в гостях у наследниц Великого Вертинского и всякий раз, покидая их квартиру на Старом Арбате, устремлялся в ближайшее кафе, чтобы записать то, что увидел, а главное — услышал. Признаться о несостоявшемся фильме я жалел не так сильно, как о сорвавшейся по этой причине съемки в личном кабинете маэстро на Тверской, 12. Там мне побывать так и не довелось. Но заметки сохранились. Не стану излагать всем известные факты. Остановлюсь на нескольких малоизвестных историях.